Глава 12 Наши кабаны стремительно набирают скорость, топот их копыт становится все более оглушительным. Этот новый звук, вплетающийся в симфонию битвы, невольно заставляет сражающихся обернуться в его сторону. Нападающие от него явно не в восторге, в то время как спартанцы встречают появление всадников радостным ревом. «Я крепче сжимаю пику, возглавляя атаку». Передо мной открывается несколько потенциальных точек для удара. Ранее бы я, несомненно, направил Петра в спину тяжелым мечникам, которые сейчас бодаются с фалангой, поддержав таким образом майора. Именно там идет сейчас самое ожесточенное сражение. Поди, строй врага, и добивать остальных будет проще, а наши армии воссоединятся в единый кулак. Второй вариант – броситься на помощь форпосту, чтобы предотвратить очередные жертвы, ведь укрепления держатся из последних сил. Но новый навык полководца подсказывает, что самое время ударить по ставке противника, самой защищенные и в то же время уязвимой точки всей вражеской армии. Уязвимый, потому что находится она в тылу, максимально удаленно от всех опасностей, а значит прямо перед нами. Точнее, как раз не совсем прямо, а на другом фланге. Но зато нас не разделяют никакие подразделения, то есть она сейчас открыта для нашего удара. Ведь если падет лорд Краснодара, падет и вся его армия. Часть рабов просто откажется продолжать бой, наемники бросятся бежать, поняв, что риск поражения выше ожиданий, а с остальными уже будет легче справиться. Повинуясь знаниям, полученным от полководца, я делаю большую дугу, направляясь точно на ставку Браги и все более разгоняясь по пути. Телохранители лорда Краснодара понимают мой маневр, но уже ничего не успевают ему противопоставить. Все, что они могут, это составить жидкое подобие строя, сомкнув щиты. У них даже копий нет, только мечи для плотной пехотной рубки. Но их слишком мало, чтобы удержать наш слитный натиск. Кабаны издают боевой рев, способны напугать кого угодно. За нами рычат испартанцы. Клин всадников врубается в строй телохранителей Браги. Раздается шесть четких ударов, Гюнтер с сержантами не промахиваются. Их удары разят на повал. Ни броня, ни шлема не могут остановить мощь удара, усиленную массой разогнавшегося животного. Не зря кавалерию, особенно тяжелую, считали на земле богами войны. Все дело в том, что всадник концентрирует всю свою скорость и импульс на кончике копья в момент столкновения. Никакая защита не спасет оппонента от разрыва внутренних органов, сломанных костей и, возможно, сквозного отверстия от копья. Враги валятся с ног мертвыми, либо получившими повреждения, которые уже не позволяют продолжить бой. За нами следует треск-пик остальных фалангистов. Уже не так результативно, но они выполняют свою задачу. Вражеский строй сломлен, и мы оказываемся в гуще вражеской ставки. В лагере начинается паника и давка. Во все стороны носятся люди, по своему виду совершенно непричастные к командованию войска. Похоже, это слуги, которые должны были поддерживать комфорт во время нелегкого дела управления сражением. Среди них телохранители Браги, которые пытаются сохранить подобие боевого порядка и выбить всадников из сёдел. Им в этом активно мешают валькирии. Оказавшись в гуще врага, наши воинственные девы десантируются с кабанов и устраивают вставки резню в конце концов остановить или сбить наездника на пике его скорости задача почти невыполнимая скорее всадник сомкнет атакующего и его товарищей чем они достигнут желаемого Гюнтер, как мы обговорили перед атакой ведет всадников вперед не задерживаясь они проходят сквозь мешанину в которую превратился вражеский лагерь и вновь устремляются в бой Теперь уже в тыл вражеским мечником. Те вскоре окажутся в неприятном состоянии котлеты в сэндвиче. Надеюсь, что их в этом положении хорошо прожарит. Валькирии тем временем связывают боем телохранителей Браги, не давая им организовать сопротивление или увести своего лидера из-под угрозы. Все это я наблюдаю одновременно, словно фрагменты из комикса. Полководец продолжает радовать меня своей эффективностью. Каждую деталь сражения вокруг я вижу словно через объектив широкоугольной камеры. Благодаря этому вся картина боя как будто находится у меня на ладони. Я понимаю, что для Валькирии не составит труда справиться даже с высокоуровневыми, но ошеломленными и дезорганизованными противниками. Что гюнтеры-всадники выбрались из толпы и вот-вот ударят в тыл врага. Все это отмечается в сознании, но не отвлекает меня от моей главной цели. В этот раз я двигаюсь чуть сзади, позволяя другим проламывать вражеский строй. Я сохранил свою пику и свою скорость. У меня особая задача. Легко выделяя из общей массы высокую фигуру, кричащую на солдат, потерявших ориентацию. Сомнений нет, это Брага. Хотя я вижу его впервые, моментально узнаю в нем лорда Краснодара. Правитель полиса на болоте обладает крохотными глазками-щелочками и круглой рожей, которая сейчас искажена ужасом или яростью. Его двойной подбородок зарос щетиной и дрожит, словно желе, так же, как выпирающий, словно гнилой бочонок, живот, на который с трудом налезли доспехи. Кажется, если этот боров вздохнет, то сделанные под него кожаные доспехи с бронзовыми, а может и золотыми вставками, лопнут и разойдутся. Брага не умолкает, брызгая слюной в разные стороны, словно настоящий хряк. Даже Петр ведет себя интеллигентнее. А он, между прочим, кабан. Сначала этот человек хотел меня убить, потом подставить перед лордом Вавилона, а напоследок ударил в спину и пролил кровь моих людей. Ненависть бурлит во мне, и я рад этому чувству. Истинная и ничем не прикрытая. На этого обрюзгшего слизняка переростка. Направляю Петра точно на него. Брага, словно чувствуя чужой взгляд, Моментально поворачивается ко мне и издает хрип или свиной виск. Острие моей пики, нацеленное ему прямо в грудь. Расстояние между нами сокращается. Двадцать метров, десять, пять. В последний момент Брага ловко уворачивается и подставляет на свое место одного из телохранителей. Он просто дергает того за шкирку, заслоняя себя. «Урод!» Солдат, не ожидавший такого поворота, получает удар пикой в грудь и отлетает в толпу. А Брага ускоряется, стремясь убраться подальше. «Это лорд Спарты! Убейте его! Убейте! Не дайте ему ко мне приблизиться!» Чуть ли не кидает собственных подчиненных в мою сторону Брага. Его сила действительно поражает, но сразу видно, что он совсем не боится жалкий трус, упивающийся собственной властью и вседозволенностью. на Навстречу Петру бегут охранники Браги. Те несколько человек, которых Болотник держал при себе, не позволяя до последнего отражать нападение всадников. Брага пытается спрятаться за их спинами и верхом до него не добраться. Они в прямом смысле мешаются у Петра под ногами. Плюнув на это, я спешиваюсь, продолжая преследование своего личного врага. Пир распрыгивает вслед за мной. Кабан, оставшись один, моментально издает воинственный рев и кидается на окружающих его солдат, задерживая их на время. Умница, Петя. Передо мной спина тучного браги. Нас разделяет пятеро телохранителей. «Пира! Займись ими!» Кричу я, атакуя первого противника. За мной в толпу врывается рыжая воительница, сбивая с ног сразу двоих. Они даже не успевают отреагировать на ее выпады. Настолько сильна теперь чемпионка всея Вавилона и Спарты. Заблокировав новый выпад противника и послав его в полет пинком в живот, я продолжаю преследование лорда Краснодара. Сзади раздается грохот стали и сверкают искры, но я не обращаю на это внимания. Передо мной только одна цель, и я не могу позволить ей уйти. Вижу, как Брага приближается к буйволам, пытаясь бежать. Не в этот раз, думаю. «Брага!» Мой голос звучит на всем поле боя. Навык красноречия усиливает его громкость в несколько раз. «Ты ответишь за все, что сотворил!» Как же остановить этого урода? Я срываю с пояса саперную лопатку и швыряю ее в спину лорда Краснодара. Тот, ощутив угрозу, уходит перекатом в сторону. Это выглядит смешно и жалко одновременно. Но мой бросок достигает своей цели. Я догнал своего врага. Сражение вокруг словно немного приостанавливается. Валькирии продолжают рубиться с охраной, но все краем глаза смотрят на нас. Два полководца сошлись в бою. Эта схватка решит исход боя. Брага поднимается с колен, прожигая меня взглядом своих узких глаз-щелочек. Время для бегства упущено. Если он развернется, я просто убью его ударом в спину. «Ответить за все, что сотворил? Ха! Вздор!» Возмущается он, озираясь вокруг в надежде на помощь. Но осознав, что помощи не будет, он решается на атаку. Брага словно чуть приседает, выставив в мою сторону лапище, готовый к броску, и кидается вперед. Я вынимаю дзянь из ножен, анализируя монстра, который несется на меня. Несмотря на всю его трусость, а может благодаря ей, характеристики у Браги должны быть запредельные. Его монополия на брагу, продажа рабов, сотрудничество с кочевниками, торговля со степью – все это позволило ему обожраться ебалами, словно животное перед забоем. Вряд ли здесь есть хоть немного ловкости. Разве что для того, чтобы равновесие удерживать при такой туше Уверен, что здесь столько силы и выносливость. Зато столько, что на меня хватит с лихвой. Да его замахаешься убивать – это все равно, что баубаб срубить. Дзянь затупится. Брага атакует дико, безудержно, его тело само по себе является идеальным оружием. Бах! Уклонившись в сторону, я шоком смотрю на то, как кулак этого Борова уходит в землю, поднимая облако пыли. А я еще думал, что с Вараном будет сложно. Вот он, настоящий монстр. «Попробуй заставить меня сделать то, о чем ты просишь!» кричит Брага, атакуя снова. Я наношу удар за ударом дзянем, но противник словно равнодушен к тому, как лезвие впивается в его броню и тело. Ни один удар не наносит ему особого урона и даже не замедляет его. «Ты не имеешь права требовать от меня чего-то! Никто не вправе!» — ревет лорд Краснодара. «Он прет на меня, как танк, даже не уворачиваясь, и только нанося широкие и размашистые удары кулаками, от которых мне приходится уворачиваться». Один раз он задевает меня. Совсем немного, но я отлетаю на три метра от силы, скрытой в ударе. Только высокая выносливость позволяет мне удержаться на ногах. «У тебя нет сил, чтобы поддержать свои слова, лорд Спарты!» Смеется Брага, скривив лицо в презрительной усмешке. «Нет сил, говоришь?» Глубоко вздыхаю я. Ярость и злоба смешиваются в моей груди в гремучий коктейль. «Кто сильнее, тот и прав! Закон джунглей, малыш! Что в прошлой жизни, что в этой! Все одно и то же!» Гогочет этот обожравшийся слезняк. «Пожалуй, тут твоя правда. Кто сильнее, тот и прав!» Говорю я, протягивая ладонь в сторону Браги. Он моментально замолкает. «Что? А как?» Лицо правителя болот моментально бледнеет. Глаза щелки и широко раскрываются, позволяя мне увидеть его удивленные и полные ужаса зрачки. «Ты ответишь за все. За все зло, которое ты совершил. И за все беды, которые обрушил на невинных игроков, пытавшихся выжить в новом мире, как и мы все. Мое сознание поглощает бешенство». «Ненависть к лорду Краснодара будоражит всю мою ману, позволяя выплеснуть ее до упора в одно заклинание. Давление на его жирное горло усиливается. Его лицо синеет, в белках глаз начинают лопаться капилляры. Он начинает ощущать нехватку кислорода. А затем, под судорожные вздохи и стоны, тело лорда Краснодара отрывается от земли, замерев в метре от неё. Дарт Вейдер был бы горд мной сейчас этого не отнять. Я не свожу полных ярости глаз от своего противника. Он корчится, пытается что-то произнести, дерет собственными ногтями горло, словно ища невидимую удавку. Это только усугубляет его мучения. Благодаря своей высокой силе он сам раздирает себе горло до крови, но это не облегчает его страдания». Вместо того, чтобы задыхаться от нехватки кислорода, теперь он еще и захлебывается своей собственной кровью. Я вижу, как Брага смотрит на меня в полубреду, из последних сил пытаясь удержаться в сознании, понимая, что если он отключится сейчас, то умрет. По его бегающим в страхе черным глазам, я чувствую, что он просит «нет», умоляет о пощаде. Он сдается, капитулирует и готов отдать мне все, что у него есть, лишь бы я сохранил ему жизнь и дал возможность сделать хотя бы еще один вздох. Но я этого не сделаю. Брага должен ответить за все свои преступления, и его жизнь станет достойной платой. Да, я мог бы его пощадить и позже скормить черти что, но зачем? Новая жизнь в качестве новичка станет величайшим искуплением для этого урода. Без своих сил и фракции Брага — ничто, Всего лишь заплывший жиром торгаш, который сбился с пути и по ошибке принял себя за всесильного. Кому, как не мне, следует разбить этот мираж. Я хочу, чтобы он умер здесь, публично. Чтобы по степи и по полисам разнеслись слухи о его жуткой и мучительной смерти. Наверняка к ней добавится немало подробностей. Пускай. Страх может быть очень полезным фактором внешней политики. Сдохни, урод! Прощаюсь я с лордом Краснодара. Он пытается что-то ответить, наверное, матерное, но что это меняет? Сжимая выставленную ладонь в кулак, я слышу, как хрустят позвонки. Его шея искривляется под неестественным углом, а жизнь стремительно покидает его черные глаза. Вот и все. Труп Браги обрушивается лицом в землю, поднимая при этом падении целое облако пыли, сквозь которое просвечивают первые всполохи света. Вот так наступает конец лорду Краснодара, грозе всех болот и алкогольному магнату. Его путь заканчивается в моих руках. Все игроки в пределах нескольких сотен метров боятся даже слова произнести. Все вокруг погружено в безмолвную тишину. Я ощущаю на себе ошарашенные, изумленные, испуганные, шокированные и полные благоговения взгляда игроков обеих сторон, которые не знают, как дальше поступить. «Ну что же, дам им намек. Все, кто сейчас сдадутся, останутся живы. Те же, кто продолжит сопротивление, будут немедленно убиты». Активированный навык усиливает мой голос, чтобы его услышали все солдаты, как Краснодара, так и Спарты. Первыми решаются сдаться телохранители Браги и игроки, участвовавшие в штурме форпоста. Вторые рады бы сбежать, но они оказываются заблокированы в крепости, в которую совсем недавно так стремились попасть. Они бросают оружие на землю, поднимают руки над головой и встают на колени. Аналогично поступают и тяжелые мечники, сражавшиеся с фалангой. «Мы всего лишь наемники! Наемники! Мы требуем соответствующего отношения к военнопленным!» кричит их лидер, усатый мужчина с мушкетерской бородкой клинышком. «Сейчас никто не вправе чего-либо требовать от меня», — отвечаю я ему. «Всех в ошейнике. Все вопросы после!» Поняв, что дело запахло керосином, кочевники мгновенно бросаются прочь с поля брани, и их никто не останавливает. Во-первых, оно того не стоит, а во-вторых, эти ублюдки, если что и умеют, то это как раз давать дёру. Я молча наблюдаю, как пленников отводят в сторону, а усталый майор с измождёнными фалангистами подходит ко мне. Они прошли через настоящую мясорубку. После кивка им в знак уважения я ожидаю пиру и третьего, после чего мы направляемся к черной страже, которая удивительно не сдвинулась с места в течение всего сражения. А ведь у них был вполне себе шанс перевернуть ход битвы. И причем не раз, и даже не два. Да что тут говорить, Базальты его парни могли бы вмешаться в мою дуэль с Брагой, и тогда бы тот не умер так быстро». А еще бы какое-то время побарахтался, как хряк на скотобойне. Здорово же ты бегаешь, базальт. Обращаюсь я к мужчине, подходя к нему. Я еле нашел тебя. Нехорошо так поступать. Согласиться на поединок, а потом не явиться на него. Это как-то неуважительно, знаешь ли. Я лишь выполнял волю своего лорда, отвечает базальт. И рожа кирпичом. Угу. Хотя чего я, собственно, ожидал? «Передай своему лорду, что делать ошибочные ставки уже начинает входить у него в привычку». «А это недобрый сигнал», — усмехаюсь я. «Эмоции вместо холодного рассудка так себе советник». Базальт, нахмурив брови, медленно произносит. «Передать лорду?» «Ты что, нас просто так отпустишь?» — удивляется он. «Я не враждую с Вавилоном». «Говорю». «По крайней мере, пока». Следует вторая половина предложения у меня в голове. В же я говорю иное. В некоторых своих моментах и проявлениях Вавилон мне даже нравится. «Девушки, к примеру, у вас красивые», — усмехаюсь. «А ты, базальт, можешь уйти, а можешь остаться, если у тебя есть еще такое желание. Хотя Брага мертв, и у вас больше нет ни перед кем обязательств. Да и ничьих приказов ты уже не нарушишь», — качая головой. «Так что можешь валить, куда захочешь». и у тебя даже будет оправдание для твоего господина. Ты просто сохранял жизни своих людей, а я жизни уже своих. Так, Меджнуну и передай». Командующий черной стражи переглядывается со своими товарищами. Им не требовались слова, чтобы понять друг друга. Никто из них не желал умирать за уже мертвого лорда Краснодара. Если бы тот был жив, они бы, конечно, побарахтались, но сейчас... Чего добьются этим? Краснодар проиграл, а Спарта оказалась победителем войны. И это уже ничто не изменит. Мы не вмешивались. Поживав губу, говорит Базальт, мы просто наблюдали. Вот и официальная версия событий. Мы с Вабилоном друзья из-за мир, дружбу и жвачку. А помощь Краснодару? Так не было никакой помощи, ничего не произошло. Тем лучше. Киваю я. Черные стражники разворачиваются и уходят в степь. Я и майор даже дружно цокаем языками от такого зрелища. Это же как базальт или, скорее, миджнун натаскал гвардейцев, чтобы они действовали настолько слаженно. Нам понадобится больше тренировок. Шепчу я старому вояке. Я это обеспечу. Можете не волноваться. Уверенно кивает мужчина. Его глаза горят огнем. Кажется, его гордость сегодня была серьезно задета. Когда черная стража начинает удаляться, Пирра неожиданно выступает вперед. «Слышь, базальт, ты должен мне поединок или опять убежишь!» — кричит она вслед отряду гвардейцев. Базальт и его подчиненные игнорируют ее крик, но Пирра не собиралась оставлять это так. Она сокращает расстояние в несколько прыжков и кладет руку на плечо базальта, пытаясь его развернуть к себе. «Я же сказал Она не успевает закончить фразу, как базальт хватает ее за руку и с броском впечатывает в землю. пира разумеется, только рада такому развитию событий. Она перекатывается на живот и пытается подсечь опорную ногу базальта. Он ловко уклоняется от ее ноги, но пирра уже подскакивает и наносит ему серию ударов кулаками. Между ними разворачивается яростный поединок. Он напоминает танец, в котором ни базальт, ни пира не собираются уступать друг другу. Их обступают со всех сторон бойцы черной стражи, валькирии, фалангисты, освободив при этом место для схватки. За них даже не болеют, как это случилось бы на арене. Ими любуются, ведь на бой смотрят профессионалы, и каждый зритель понимает, чего стоит эта показная легкость движений. Хотя у воительницы характеристики немного выше, а также поразительная гибкость, базальт нивелирует все ее преимущества благодаря невообразимой технике. Мужчина действует скупо, резко, жестко и жестоко. Ни одно движение, ни удар, ни выпад, даже доворот корпуса не является лишним. Базальт напоминает идеальный механизм, отточенный до автоматизма, в то время как Пирра опирается на импровизацию, свою пластичность и стремительность. Опыт и талант схлестнулись друг с другом, не давая продоху своим соперникам. Пару раз они швыряют друг друга на землю или сбивают с ног, но каждый раз поднимаются, чтобы продолжить схватку. А потом все вдруг обрывается. Пирра и базальт замирают, стоя друг напротив друга. «Ну что, я выиграла?» Улыбается запыхавшаяся Пирра, упирая наконечник своего копья в кады к непробиваемому базальту. Даже сейчас он стоически держит покерфейс. «Я бы так не сказал», — отвечает он, опуская взгляд. Пирра следует за направлением его глаз, заметив небольшой кинжал у низа своего живота. Один удачный выпад, и весь ее внутренний мир окажется на свободе. «Брейк, брейк, ничья!» — улыбаюсь я, встав между ними. «Думаю, на сегодня это более чем достаточно». Базальт пожимает плечами и, убрав оружие, возвращается к своим гвардейцам. «Ты в порядке, Пирра?» Обращаюсь я к рыжей. «А?» «Да, да, да, конечно, конечно». Задумчиво отвечает мне девушка. И все это, не отводя рассеянного взгляда от спины базальта. Хм, что бы это могло значить? Но у меня полно других забот, кроме как разгадывать девичьи загадки. Так, господа солдаты, у нас не так много времени, чтобы перевести дух. Всех пленников в ошейнике. Потрошим вражеский обоз, собираем трофеи и готовимся снова выступать. Приказываю я. На подготовку и отдых даю три часа. И какая следующая наша остановка? Хрустит шеей майор, словно это для него очередная рутина. Я расплываюсь в хищной улыбке. Воспитанные люди всегда совершают ответный визит своим гостям. Назидательно говорю я. Мы идем на Краснодар.